Глава шестая. Как же твоя Мари? Узкая, скользкая, светящаяся во мгле золотистым сиянием тропа, по которой он шел, заставляла чувствовать себя жонглером-канатоходцем. Шириной толщиной с бордюр цирковой арены она то и дело уходила из стороны в сторону, и лишь где-то вдалеке, за гранью мучений этой канатной тропы, сиял свет. Тропа предательски дернулась, и его внутренний вещун закричал пронзительно и резко. Мрак колыхнулся черным, чернее окружающего пространства резиновым жгутом затих, успокоился, затаился. Устояв, он пошел дальше. Каждый шаг, каждое движение приносили ему боль, озноб и страх, но он пересиливал их. А голос, возникший в его голове, шептал. «Посмотри вниз, вниз, вниз! Это не страшно, совсем не страшно! Посмотри!» «Нет, нельзя!» — отвечал он, не поддаваясь наваждению. «Нужно дойти до света!» Увещевания продолжались, и его голос стал слабеть. Все меньше силы оставалось в нем, в этом береге устойчивости и знания Берег слабел, волны ударяли раз за разом, облизывали ударяли снова, ласкали, били, уговаривая непокорный берег. И берег сдался. Он посмотрел, посмотрел вниз, посмотрел в черную пропасть, в бездну, зовущую вниз. «Оступись, оступись», — запричитал голос. «Нельзя», — говорил он. Вещун закричал, черная масса закружилась, радуясь, предвкушая лакомство. Вскоре головокружительный танец прекратился, оставив его ослабевшего, еле стоявшего на ногах, как старая тряпичная кукла. Вещун затих, и во тьме начали проступать звезды. Впервые он увидел их не в конце, в виде недостижимого оазиса, к которому невозможно приблизиться, а вокруг себя, казалось, что можно дотянуться и прикоснуться к этому свету. Это обрадовало. Внутренний голос молчал. Канатная тропа покачивалась ритмично, предсказуемо, равномерно. Заиграла веселая музыка, забили барабаны, кто-то начал хлопать в ладоши, а из резной табакерки выпрыгнула голова клоуна на пружине. Засмеялась, вращая глазами. Смех, словно диковинное существо, начал летать вокруг него. «Тебе весело?» — спросил голос. «Нет, мне надо идти», — подумал он. «Почему тебе не весело? Почему, почему, почему?» — тараторил голос. Смех усилился, появился клоун в клетчатом пальто, с воздушными шарами в левой руке и начал танцевать. «Ты любишь воздушные шары? Посмотри на них, они разноцветные». Шары в руке клоуна засветились, поглотив все его внимание. Клоун танцевал, шары набирали яркость, минута, другая, третья. Клоун засмеялся, голос тоже. Белая перчатка клоуна отпустила шары. Он посмотрел вверх, проследил их полет к звездам. Клоун смеялся, голос тоже. Тропа дернулась. Не удержавшись, он полетел вниз, попытавшись зацепиться, но рука предательски соскользнула. Последним молниеносным рывком бросил вторую. Неправильно, как попала, рука зацепилась за канат, отозвавшись болью в растяжении суставов. — Посмотри вниз, вниз, вниз! — играло меня и ударение в словах эхо. Он посмотрел. Мгла закружилась. Появились другие клоуны, одетые, кричащие ярко, паясничая. Они смотрели на него. Канат начал раскачиваться. Он, уловив ритм, закинул ногу и, подтянувшись, вцепился в него. Лег. Запахло сладкой ватой клоунским гримом. Мерзкий, дурманящий, показательно веселый запах. Клоуны, окружив его, продолжили свою игру, мелькая в его глазах яркими пятнами. Появилась боль в глазах, жуткая мигрень сдавила виски. Он, зажмурившись, вцепился в канат покрепче. Шло время, медленно веселье начало стихать. «Тебе скучно?» — спросил голос. Он поднял голову и открыл глаза. Свет в конце тропы стал ближе, он пополз. Звезды засияли ярче, начали приближаться. Опешив, он остановился, оглядываясь. Голос засмеялся снова, и он увидел ее в мириадах зеркальных осколков, в которые превратились звезды. Ее глаза смотрели на него с мольбой и отчаянием. Сердце сжалось, как запуганный зверь, и он задрожал. Осколки заблестели. Она протянула ему руки со страхом, ужасом, Она тянула ему свои руки отовсюду, а он не знал, где, где она. Она настоящая. «Мари!» — прокричал он. «Ланс, мне страшно!» — услышал он. Она тянулась к нему, находясь на крошечном темном островке, который просто висел в воздухе. Она тянулась к нему раз за разом, чуть ли не падая, протягивая ему свою руку. «Прыгай, Мари!» «Я тебя поймаю, верь мне!» Она в ужасе посмотрела вниз и отпрянула. Мириады зеркал в разном фокусе тут же отразили ее эмоции. «Прыгай, Мари! Не смотри вниз и прыгай!» «Я... я... я не могу!» «Давай!» «Нет! Ну же, Мари! Нет!» Что ей силы, закричала она. «Ты мне веришь? Смотри на меня! Только на меня и прыгай!» Он посмотрел ей в глаза, и в них промелькнула надежда. Потом, очевидно, не совладав с собой, она отступила. Он протянул руку. Она взглянула на него и прыгнула. Ее руки, пальцы коснулись его вытянутых рук и прошли вниз. Он ее не удержал. Черная бездна благодарно заурчала. Он закричал. голос Засмеялся. Мириады звездных осколков отражали ее падение, меняя ракурс. Он кричал, просыпаясь. Стоя под душем, он смывал с себя тошнотворный запах желудочного сока. «Вода смоет все», — подумал он и, протянув руку за шампунем, замер, вспомнив ее падение. Взял флакон, обильно вылил себе на голову. Запахло морской свежестью. Вода смоет все. Все. Он надеялся на это, одновременно ненавидя себя. Выйдя на улицу, он раскрыл зонт и дождь застучал по его тряпичной крыше. Ему необходима эта прогулка, этот воздух, этот дождь. Эти люди с унылыми лицами, спешащие укрыться от непогоды. Он любил гулять под дождем, прочищая свою голову от ненужных мыслей, сомнительных чувств, непонятных желаний, а теперь, очевидно, еще и плохих сновидений. Перейдя через дорогу, он пошел по набережной. Черно-коричневая стихия бурлила, встречая дождь, чтобы вместе с ним отправиться к морю. Вдалеке проплыл какой-то катер и, оставив после себя, большие белые борозды скрылся под мостом. Ланс остановился, поднял ворот плаща и, прислонившись к бордюру, долго смотрел в грязную бурлящую реку. Возвращаясь, ощутил какую-то мрачную отстраненность. «Может, кто-то умер», — подумал он, оглядывая улицу. Но где же катафалк, гроб, слезы людей? Ничего, кроме почти непрекращающегося ветра и угрюмых злых людей, которые таращились на него, стремясь заглянуть в его душу. Ему стало не по себе, и он ускорил шаг. Люди стали толпиться, намеренно не пропуская его, с пустыми, как дождь, глазами, в которых еще минуту назад он увидел глубокую злобу. Он отворачивался, пряча лицо и протискиваясь между ними, но они не хотели его пропускать. Краем глаза он заметил, что кто-то уже начал тянуть к нему руки. Налетевший порыв ветра смял зонт, едва не вырвав его из рук. Только тут он понял, что глаза, которые смотрят на него со всех сторон, это глаза мертвых людей. Новый порыв ветра, налетев, выбил у него из рук зонт. Он прыгнул, машинально пытаясь ухватить его, но безуспешно. Показавшийся позади толпы клоун осклабившись выпустил разноцветные шары, взлетевшие за зонтом. Холодный дождь заливал воротник Чья-то рука жадно вцепилась в его плащ. Он рванулся но толпа уже окружила его. «Как же твоя Мари?» спросил у него цыганка, перекинув белую сумку, которая висела у нее на плече, раскрыла зонт и пошла в сторону, отдаляясь от толпы. Тянувшиеся со всех сторон руки уже начали рвать на нем одежду, слышался треск и мычание. Сняв разорванные остатки плаща, он запрыгнул на фонарный столб. Дальше на балкон, повиснув, он подтянулся, опрокинул цветочный горшок Что мешал ему ухватиться удобнее, Чуть не упав, он сунул ногу сквозь решетку балкона. Собравшиеся внизу люди жадно ловили каждое его движение. По их белым лицам стекала вода, Ветер порывами раздувал их плащи, капюшоны, зонты. Отвернувшись, он перелез через перила. Отсюда он мог попасть домой. Вновь мгла предательская тропа, Сияющий оазис надежды в конце, ехидные, хищные звезды и бездна, жадная, голодная, ждущая. Я же шел домой, как я сюда попал? «Посмотри вниз, вниз, вниз!» — зашептали голоса из бездны. «В прошлый раз я шел, и у меня получилось выбраться. Надо идти», — подумал он. «Уверен». С издевкой произнес голос. «Кто ты?» — спросил он. а у меня много имен, и все они лгут», — ответил голос. При звучании этого голоса ему становилось все хуже и хуже, но он не мог ничего сделать. Его тошнило болела голова, а голос этого чудовища словно резонировал с его душой, грубо бренча своими корявыми пальцами по ее струнам. Каждый шаг, который он делал, давался ему очень тяжело. Будто долгое время он был парализован и теперь заново учился ходить. Посмотрев на лживые звезды, он вспомнил ее падение и остановился, до хруста сжав зубы и мысленно приказал себе не бояться. Его Мари жива! А это все обман, ложь, иллюзии. А его Мари жива, и она ждет его. «Тебе больно?» Тоном, полным сочувствия и сожаления, спросил голос. Он, простонав, выдохнул тяжело, как в последний раз. — Ну, конечно, тебе больно. Боль, боль, боль. — Заткнись! — заорал он, едва не оступившись. Идти было больно, каждый шаг представлялся ему мукой. Но мысли о Марии, ее улыбка, волосы, которые она любила скреплять карандашом, их вечера вдвоем, прогулки по набережной и множество других милых моментов и мелочей, которые она подарила, войдя в его жизнь, все чаще и чаще давали ему силы для каждого шага. Словно держа его за руку теплым спасательным кругом, они сплотились вокруг него образами, запахами ее духов в квартире и на подушке. Вещами, ее объятиями, когда, проснувшись, она подкрадывалась к нему сзади, целуя его в макушку, зная, что он всю ночь работал и с интересом ожидала рассказа за завтраком о новом повороте сюжета, ощущением ее бархатной кожи на своей щеке. Чувствуя, что ему становится лучше, он стал думать о ней осмысленно, представляя радость того момента, когда она очнется, и каким особенно солнечным будет этот день. Поймав себя на мысли, что улыбается, он даже немного расслабился, пока не услышал, как смеется голос. Вещун забился в истерике, заколотил руками по грудной клетке. Черный мрак вокруг него ожил, зашевелился. Всего два шага отделяло его от белого света. Едва не промахнувшись, он влетел в квадрат белого света. Поняв, что не может встать и даже двинуться с места, не в состоянии сдержать слезы от противоречивых чувств, Ослепленный светом и парализованный от боли, он сжался в комок, рыдая и содрогаясь. Первым появился звук, отчетливый, холодный. В нем было что-то от повседневной рутинной жизни, но зрение белым размытым пятном не давало ему прийти в себя. «Мои глаза! Я что, ослеп? Помогите!» То ли закричал, то ли подумал он. Мысли путались, не давая прояснить его положение. Сознание, озаренное светом надежды, отчетливо уловило шум работающего кондиционера, бренчание каталог и до боли знакомый больничный запах. С мольбой открыл глаза и увидел коридор. Тот самый коридор, где в одной из комнат лежит его Мари. Вокруг были люди, но они не реагировали на него. Занимались своими привычными делами, они не видели его. Откуда-то появилась цыганка. Она шла медленно, оглядываясь по сторонам. Будто впервые была в больнице. Поравнявшись с ним, она схватила его за ворот рубашки, всматриваясь в него. Снова белый свет начал кружиться, а вещун радостно закричал в груди, исполняясь надеждой на спасение. Взгляд цыганки словно растворялся внутри него. Ланс начал терять сознание, проваливаясь в залитое светом помещение.